Глава 24. Два дня мне еще предстояло пробыть в госпитале. Запах медикаментов, хлорки и выстиранных простыней был повсюду. Изредка я выходил на небольшой двор, огороженный габионами и мешками с песком. На КПП постоянно дежурили сирийские солдаты, а пропускной режим на территорию был весьма строгий. Хоть перемирие и было объявлено, Но никто булки не расслаблял. Это несмотря на то, что база Тифор от текущей линии боевого соприкосновения находится в 150 километрах. В палате госпиталя, несмотря на открытое окно, была настоящая баня. Сама жара меня уже не пугала, а вот солнце палило так, что на больничной койке я чувствовал себя, как кусок мяса на шампуре. После завтрака и врачебных назначений я вновь отправился на улицу. Тень от строений госпиталя была редкой, и поэтому пришлось пройтись до скамьи под деревом. На мне были легкие хлопчатобумажные штаны и военная майка. Одежду мне выдали вместо моей грязной полевой формы сирийских войск. Пластырь и бинты на боку напоминали о ране, но в целом выздоровление шло с опережением графика, поэтому чувствовал я себя сносно. Рядом на подоконнике стоял огромный бумбокс «Шарп». Такой был мечтой советской молодёжи во второй половине 80-х. Цветные стрелочные индикаторы с большими басовиками, спрятанными за защитными решётками и хромированными ручками. Полнофункциональная кассетная дека оснащалась системой шумоподавления. Это произведение японской промышленности принесли сирийцы как подарок госпиталю. Причём этот магнитофон был один из многих гостинцев от благодарных садыков. Одно плохо. Из динамика звучали только арабские мелодии с местных радиостанций. Иногда их сменял выпуск новостей. Сейчас очередной шлягер арабской эстрады сменил голос диктора информационной программы радиостанции «Радио Дамаск», который я как раз ждал. Сегодня в Женеве было официально подписано соглашение о прекращении огня между сторонами конфликта. Представители Сирии, Израиля и Ливана, а также Организация освобождения Палестины, приняли решение о замораживании боевых действий. Гарантами соглашения выступили специальные представители Советского Союза и США. Стороны подтвердили готовность к обмену пленными и эвакуации тел погибших. Я выдохнул и откинулся на спинку. Рядом зашуршал гравий на дорожке. Я поднял глаза и улыбнулся от неожиданности. Передо мной стояла уже знакомая мне Лариса из «Известий». «А вот и ты, Карелин!» — улыбнулась она в ответ. На ней была одета выцветшая блузка, которая ей чертовски шла и подчеркивала достоинство шикарной фигуры. «Какие люди в Голливуде!» — воскликнул я. «А почему в Голливуде-то?» — захихикала Лариса. «А я тебе принесла пирожки с капустой». Подумала, что тебя здесь плохо кормят. Лабиса поставила пакет на скамейку. Не то чтобы кормили неплохо, но пирожки пришлись в самый раз. Конечно, немного неожиданно, что она пришла, но приятно. Приятно, когда тебя приходит проведать такая красотка. Карелин, ты целую неделю был вне эфира. Пять дней молчания. Мы тебя уже того. Когда ты не вышел на связь, редакция подняла тревогу. Пошли звонки в министерство, те в посольство в Дамаске, а уже они добрались до вашего штаба. Там сообщили, что ты ранен. Аж по радиограмме. Но я сама настояла проверить лично. И вот я тут», — объяснилась Лариса. «Так и знал, что ты будешь по мне слезы лить», — улыбнулся я и добавил. «Операция «Принеси пирожки раненому товарищу» прошла успешно». Мелькнула мысль, что я в новом теле еще ни разу не ел пирожки. Буду исправлять это досадное недоразумение. Пирожки, кстати, оказались действительно вкусными. Ты, как всегда, шутник, блин. Она села рядом, вытянула стройные ноги. Ну, а если серьёзно, спасибо тебе, Лариса. Я не ожидал. На здоровье. Кстати, Лёш, твоя командировка закончена. Официально ещё позавчера. Сюда уже направили нового спецкорок. Какой-то выпускник факультета журналистики. Папа — шишка в таз. «Папенькин сыночек, значит?» — уточнил я с набитым ртом. «Ну, я его пока не видела. Может, уже где-то фоткает руины с безопасного расстояния?» — хихикнула Лариса. «Ты знаешь, как это всё происходит. Сейчас отработает недельку-другую, когда опасности нет. И свалит. Не скажу, что это было для меня новостью совершенно секретно. Дату окончания командировки я без того знал. Правда, наступала она на пару недель позже». Сразу после выписки я планировал сделать репортаж о штурме аэродрома, но, видимо, сделаю это уже в Москве. А насчёт сынка... Ну, значит, в Москве были уверены, что ближайшие несколько недель перемирие будет действовать. А я вот тоже уезжаю. В Москву. Вдруг сказала Лариса. Твою командировку тоже решили завершить. Говорят, что не справилась. Ну, или этот Самойлов. Дрянь он, в общем. Мы ещё немного поболтали. Лариса попыталась у меня узнать о том, где я получил ранение. Решил, что время для рассказа о штурме Рош пока не настало. Девушка достала из кармана маленький блокнот и вырвала листок. Тут мой адрес и телефон в Москве. Пролетарский район. Дом старый, кирпичный. Но ты найдёшь. Он там единственный такой. В общем, будешь в Москве, заходи на чай. Или просто поболтать. Протараторила она, словно выдала автоматную очередь. Я кивнул и спрятал листок в карман штанов. «Хочешь рассмотреть мое ранение более подробно?» Улыбнулся я, доедая второй пирожок и потянувшись за третьим. «Так, много мучного тебе сейчас нельзя, а то меня твой лечащий врач отругает!» Переключилась Лариса, но мельком взглянула на меня, и по ее щекам растекся румянец. «А насчет чего я хочу, не придешь, не узнаешь». Лариса поднялась, склонилась и поцеловала меня в щеку на прощание. «Мне пора, лёша, Вечером вылет с Дамаска». Она взяла сумку и пошла по дорожке, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед, пока ее силуэт не скрылся за углом краснокирпичной стены госпиталя. Радио продолжало щелкать волнами, а в небе шумели винты очередного пролетающего Ми-8. Очередной день в госпитале пролетел быстро. Я по большей части спал, а если не спал, то слушал радио на лавочке. Перемирие по большей части работало, я не слышал ни грохота канонады, ни взрывов. Все больше слышал далекие звуки авиации и стрекотания вертолетов. Утром медсестра уже принесла таблетки, заменив привычный укол и сказала, что моя выписка уже не за горами, но это как решит врач. Я сидел на койке, прислонившись к металлической спинке, и листал помятый номер газеты Тишрин, то и дело переводя взгляд на окно. В коридоре послышался уверенный и спокойный мужской голос. Его хозяин быстро и вежливо объяснялся на арабском с дежурным врачом. «Я могу вызвать его лечащего врача, если вам нужна полная информация». — объяснял врач. — Нет, не стоит. Я ненадолго. — Здесь лежит Карелин? — спросил гость у врача. — Да. Голос гостя был мне хорошо знаком. Так что, когда он вошел, я был уже не столь сильно удивлен. — Товарищ Карелин, приветствую. Как ваше ничего? — спросил у меня Казанов, войдя в палату. Я подтянул ноги, садясь ровнее. — Как сказал бы мой дед... «Среднего телосложения!» Он кивнул и присел на краешек соседней койки. Осмотрел меня внимательно, оценивающе. «Медики доложили, что ты уже как сайгак тут скачешь», — усмехнулся он. «Давно перестал удивляться вашей осведомлённости», — ответил я, коротко пожимая плечами. Казанов быстро бросил взгляд на мою рану. «Пару сантиметров, и была бы мемориальная доска в Союзе, а не койка в Тифоре». «Оригинально, Виталий Иванович!» Казанов тяжело вздохнул. Задача удержания аэродрома была ключевой в вопросе переговоров. Израилю этот прорыв встал поперек горла, поэтому в Женеве у руководства серии были козыри на руках. Виталий внимательно на меня посмотрел и молча направился к двери. «Кстати, Алексей, а почему вы еще не одеты?» «У вас, между прочим, через полчаса построение на стоянке авиабазы «Тифор».» Я невольно посмеялся от такой предъявы Ивановича. «Благодарю, но сие мероприятие точно не для меня. У вас там народу для массовки не хватает?» Уточнил я. «Хватает, но рекомендую вам поторопиться. Не заставляйте целого министра обороны вас ждать». Я сомневался, довериться Казанову или нет – Виталий внимательно на меня смотрит несколько секунд, гипнотизируя взглядом. Министр обороны какой страны? спросил я. Сирии. Генерал-полчас уполномочен президентом Асадом выказать признательность советским воинам за помощь в войне с агрессором. Вы тоже есть в списке. В палату вошел сирийский солдат и принёс советскую полевую форму, эксперименталку. Вот форма. Так что переодевайтесь и на построение. Осталось 29 минут. Казанов развернулся и уже собирался выйти из палаты, но я его остановил. Вы на машине? Само собой. Подброшу, если надо. Я еще минуту посидел, глядя на аккуратно сложенную форму и кепку с солдатской кокардой защитного цвета. Решил, что нужно идти. Медленно поднялся и начал переодеваться, стараясь не задевать рану. Оглядел себя в зеркале, лицо осунувшееся, взгляд усталый. Надев форму, я вышел из палаты. На удивление, ни постовая медсестра, ни курящий на входе дежурный врач мне ничего не сказали. Казанов стоял около УАЗ-таблетки и ждал меня. Забравшись в машину, мы выехали с территории госпиталя в направлении стоянки самолетов. На летном поле... Настоящий аншлаг авиационной техники. Тут и сирийские МиГ-25 и МиГ-23 с подвешенными ракетами, и несколько боевых вертолётов Ми-24 и гигантов Ми-6. Увидел я этих самых «Грачей» Су-25. Звено этих штурмовиков стояло в арочных укрытиях, а рядом с ними крутился техсостав, обслуживая самолёты. «У вас подвёз меня к открытой рампе Ил-76, рядом с которой собралось много советских солдат. Я вышел из машины и осмотрел собравшихся военнослужащих. Большинство с перебинтованными руками и царапинами на лицах. Те самые бойцы, которые вместе с сирийским командос взяли штурмом Рош Пинна и уничтожили базу наёмников Black Rock. «О, Алексей Владимирович!» — крикнул один из бойцов, узнав меня. «Приветствую!» — махнул я рукой. Казанов вышел из машины и подошёл ко мне ближе. «Я вас подожду. Поговорим после построения». Через минуту подали команду «Становись!». Я быстро встал в строй и выровнялся с соседом. владимирович как думаешь, что будет сейчас?» — спросил он у меня. «Скажут спасибо. Кого-нибудь наградят. Вон, видишь, сколько собралось. Причастных!» — сказал я, намекая на стоящих справа от нас офицеров. Они сразу выделялись тем, что были в слишком наглаженной полевой форме. Неделю назад эта группа прилетела. Не знаю для чего, но они были в рожь пина. «Быт смотрели», — сказал мне сосед. Наверняка очередная комиссия, которая захотела перед окончанием боевых действий в них поучаствовать. Ну и награды собрать. Стоящие рядом со мной были только-только с больничных коек. Кто с перевязанной рукой, а кто и без руки. Все выстроились вдоль полосы. Жара, несмотря на вечер, еще прижимала. Напротив нас были сирийские солдаты из почетного караула. В руках у знаменщиков на ветру развивались флаги Советского Союза и Сирии. Рядом с ними несколько столов. Двое сирийских офицеров вынесли накрытые подносы и расставили их на сдвинутых столах. В этот момент подъехали машины. Из первой бронированной «Тойоты» вышел министр обороны Сирии Мустафа атлас в белоснежной форме с золотыми погонами и в солнцезащитных очках. Его сопровождали охранники и переводчик. За ним из ещё одной машины вышли главный военный советник генерал-полковник Яковлев, с которым я уже пересекался на базе в Эсс-Сувейде. «Точно он!» – шепнули слева, реагируя на появление министра. «Видел по телевизору, как он ужинал с Хафезом Асадом. атлас был высоким, с седыми висками. Его золотые погоны блестели на солнце. Он шел неспешно, осматривая нас всех взглядом, в котором не было пустого одобрения или театральности. Министр смотрел глазами полными уважения. Он подошел к трибуне и заговорил на арабском через переводчика. «Сегодня вы не просто солдаты. Вы – железный щит этой земли. Вам противостояли лучшие израильские войска». Техника, авиация. Они били вас днем и ночью, но вы выстояли. Министр оглядел ряды, на мгновение остановился взглядом на мне. Я благодарю вас. Верховный главнокомандующий Аль-Асад благодарит. Народ Сирии в долгу перед вами. В час великих испытаний, когда империализм Запада открыл пасть и готовился нас перемолоть, мы вместе дали отпор. Он говорил долго и воодушевленно, со свойственной арабским военным страстью. Его фразы переводил худощавый капитан в выцветшей форме советского образца, явно из старшего состава переводчиков. А потом началось то, ради чего мы, собственно, и собрались. К микрофону подошел командир сирийской бригады. По приказу Верховного Главнокомандующего Сирийской Арабской Республики За личное мужество, стойкость и героизм в боях с сионисткой и западной агрессией в деле защиты Сирии и Ливана наградить начал он, подняв лист. Рядом с тласом стоял офицер с подносом, на котором лежали сирийские медали и ордена. Еще один офицер подавал министру обороны награды. Бойцы слышали свою фамилию, выходили из строя и получали ордена, которые лично вручал министр. Тлас прикреплял колодку на грудь и крепко пожимал руку, что в арабской армии значило немало. Каждому он успевал сказать несколько слов и сделать какое-то пожелание. Я уже чувствовал, что подхожу к очереди. Где-то внутри защемило, но не от гордости, а скорее от усталости. За храбрость и доблесть, проявленную в ходе боевых действий, наградить специального корреспондента газеты «Правда» Карелина Алексея Владимировича орденом «За военные заслуги третьего класса». Я шагнул вперед, все еще прихрамывая. Когда подошел к тласу, он посмотрел на меня с гордостью и крепко пожал мне руку. «Спасибо вам, Карелин. Ради Сирии вы до конца исполняли свой долг», — сказал он на арабском, и начал прикреплять к левой стороне груди орден. это была Бронзовая восьмиконечная звезда, лучи которой в виде пушечных дул, прикрыты многолучевым сиянием из заострённых двугранных лучиков. В центре, в венке из дубовых листьев, пятиконечная звезда с штралами между лучей в виде пятиугольников. В центре полумесяц, вписанный в круг. На венке восседает расправивший крылья орёл. Лента ордена «Муаровая» красного цвета с двумя белыми полосками по краям. Плас вручил мне коробочку с сирийской медалью и добавил «Мир вам!».